следующие «Критические дни». Стреляли, как водится в Москве, с моста. Старенькие Т-80 работали с большими интервалами. Похоже, у спонсоров не хватало денег на снаряды, и они боялись, что все кончится слишком быстро, так и не попав в мировые новости – Был, кажется, какой-то негласный лимит на сообщения из России. Показывать начинали не то с трех, не то с четырех танков, ста убитых и что-то там еще, татарский не помнил точно. Но в этот раз, видимо, было сделано исключение из-за крайней живописности происходящего. Хоть танков было всего два, вдоль набережной плотно стояли телевизионные команды со своими оптическими базуками и били из них мегатоннами осавелого человеческого внимания по Москва-реке танкам, бронзовому Петру Первому и по окну, за которым прятался татарский. Стоящий на мосту танк долбанул из пушки, и одновременно татарскому в голову пришла интересная идея предложить людям из имидж службы группы «Мост» силуэт танка на мосту как перспективный символ вместо их непонятного «Орла». За долю секунды быстрее, чем снаряд долетел до цели, сознание татарского взвесил возможные перспективы. Образ танка символизирует агрессивную мощь группы и вместе с тем вносит традиционно русскую ноту в космополитический финансовый контекст. И идея была отброшена. «Обосудца», — констатировал татарский ажан. Снаряд попал Петру в голову, но не взорвался, а прошил ее насквозь, улетев куда-то в сторону парка Горького. Вверху ударил высокий плюмаж пара. Татарский вспомнил, что в голове монумента был маленький ресторан со всеми надлежащими коммуникациями и решил, что болванка перебила систему отопления. С набережной долетели восторженные крики телевизионщиков. Из-за клубящегося плюмажа Петр стал похож на монстра-рыцаря из романа Стивена Кинга. Вспомнив, как по плечам чудовища из талисмана растекался гниющий мозг, Татарский подумал, что сходство будет полным, если следующий снаряд разорвет коммуникационную трубу. Голову Петра защищал комитет обороны Севастополя. В новостях говорили, что имеется в виду не город, а гостиница Севастополь, за которую борются две мафии – Чеченская и Солнцевская. Еще говорили, что Солнцевские наняли каскадеров с Мосфильма и забили такую странную стрелку, чтобы привлечь телевидение и вообще нагнать антикавказских эмоций. Судя по обилию пиротехники и спецэффектов, это было правдой. Простодушные чечены, разбирающиеся в пиар-компаниях, не поняли, в чем дело и наняли под Москвой два танка. Каскадеры пока держались и даже отстреливались. В дыре уже вывораченного Петровского глаза пыхнул дымок, и на мосту разорвалась граната. Танк выстрелил в ответ. В голову Петра ударила болванка, и вниз полетели вырванные клочья бронзы. Почему-то каждое новое попадание делало императора чуть пучеглазие. Из всех участников драмы татарский сочувствовал разве что бронзовому истукану, медленно умиравшему под стеклянными глазами телеками. Да это не очень. Работа была незакончена, энергию эмоционального центра надо было сберечь. Татарский опустил жалюзи, полностью отрезав себя от происходящего, сел за компьютер и перечитал цитату, написанную маркером прямо по обоям над монитором. Чтобы подействовать на воображение русского заказчика и внушить ему доверие, В качестве заказчиков рекламы в России, как правило, выступают представители бывшего КГБ, ГРУ и партнер-номенклатуры, рекламная концепция должна быть по возможности ссылаться на гипотетические полузакрытые или закрытые разработки западных спецслужб по программированию сознания, отдающие невероятным цинизмом и бесчеловечностью. К счастью, на эту тему импровизировать несложно. Достаточно вспомнить слова Оскара Уайльда о том, что жизнь имитирует искусство. The final positioning. Ну да, пробормотал татарский. Несложно. Напрягшись, как перед прыжком в холодную воду, он зажмурился, вдохнул, задержал воздух в легких, сосчитал до трех и обрушил пальцы на клавиатуру. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что основным каналом внедрения шизоблоков заказчиков сознание россиян в течение достаточно долгого обозримого периода будет оставаться... Телевидение. В связи с этим представляется крайне опасная тенденция, наметившаяся в последнее время среди так называемого среднего класса, прослойки зрителей наиболее перспективные с точки зрения социальных результатов телевизионного шизоманипулирования. Речь идет о полном отказе или сознательном ограничении объема просматриваемых телевизионных передач с целью экономии нервной энергии для работы. Так поступают даже профессиональные телесценаристы, поскольку в постфрейдизме принято считать, что в информационную эпоху сублимации подлежит не столько сексуальность, сколько та энергия, которая растрачивается на бесцельный ежедневный просмотр телепрограмм. Чтобы в корне пресечь наметившуюся тенденцию, в рамках настоящей концепции предлагается воспользоваться методикой, разработанной МИ-5 совместно с Центральным разведывательным управлением США для нейтрализации остатков национально-мыслящей интеллигенции в странах третьего мира. Мы исходим из того, что средний класс в России формируется как раз из интеллигенции, переставшей мыслить национально и задумавшейся о том, где взять денег. Методика чрезвычайно проста. Поскольку в программе любого телеканала содержится достаточное количество синодеструктивного материала на единицу времени за окном грохнуло, и по крыше забарабанили осколки. Татарский втянул голову в плечи. Перечитав написанное, он зачеркнул синапсы, и заменил его на нейро. Задача шизосугестирования будет выполнена в результате удержания нейтрализуемого лица у экрана в течение достаточно длительного промежутка времени. Чтобы добиться этого результата, предполагается использовать такую типическую черту национально мыслящего интеллигента, как сексуальная неудовлетворенность. Внутренние рейтинги и данные закрытых опросов показывают, что наибольшим вниманием у представителей национально-мыслящей интеллигенции пользуются ночные эротические каналы. Но максимальный эффект был бы получен, если бы не определенный набор передач, а сам телеприемник как таковой получил в сознании обрабатываемого лица статус эротического раздражителя. Учитывая патриархальный характер российского общества и ту определяющую роль, которую играет в формировании общественного мнения мужская часть населения, наиболее целесообразным представляется сформировать подсознательную ассоциативную связь телевизор-женский половой орган. Эту ассоциацию должен вызывать сам телевизор вне зависимости от фирмы-производителя или характера транслируемой передачи, что позволит добиться оптимальных результатов шизоманипулирования. Самый недорогой и технически простой способ достижения этой цели — развертывание широкомасштабной избыточной телерекламы женских гигиенических прокладок. Их следует постоянно поливать жидкостью голубого цвета. Задействуется ассоциативное поле «голубой экран», «волны эфира» и тому подобное. А сами клипы должны быть построены таким образом, чтобы прокладка как бы наползала на телеэкран, вводя требуемую ассоциацию прямым и непосредственным образом. Татарский услышал за спиной легкий звон и оглянулся. На экране телевизора под странную, словно бы северную, музыку появился золотой женский торс невыразимой и непривычной красоты. Он медленно вращался. Иштар, догадался Татарский. «Кто же еще?» Лица статуи не было видно за краем экрана, но камера медленно поднималась, и лицо должно было вот-вот появиться – Но за миг до того, как оно стало видимым, камера так приблизила статую, что на экране осталось только золотое мерцание. Татарский щелкнул откуда-то взявшимся в руки пультом, но изменилась не картинка на экране телевизора, а сам телевизор. Он стал вспучиваться по краям, превращаясь в подобие огромной вагины в черный центр, который со свинящим свистом полетел в всасываемый ветер. «Сплю», — пробормотал Татарский в подушку, «Сплю». осторожно повернулся на другой бок, но звон не исчез. Приподнявшись на локте, он хмуро оглядел посапывающую рядом долларовую проститутку, совершенно неотличимую плотми от Клаудии Шифер, потянул руку к лежащему на тумбочке мобильнику и прохрипел. «Алло! Что, опять с перепою жизнерадостно заорал Марковин? Забыл, что на барбекю едем? Давай спускайся быстро, я уже внизу. А Задовский ждать не любит». «Сейчас», — сказал Татарский. Только я в душ зайду. Осеннее шоссе было пустынным и печальным. Особенно грустно делалось от того, что деревья по его бокам были еще зелеными и выглядели вполне по-летнему, но было ясно, что лето кончилось, так и не выполнив ни одного из своих обещаний. В воздухе висело какое-то смутное предчувствие зимы, снегопада и катастрофы. Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на инсталляцию обочины. С предчувствием зимы все стало ясно, но было по-прежнему непонятно, откуда берется всепроникающая тревожность. Татарский решил, что они с Марковиным попали в одну из депрессивных психических волн, носящихся над Москвой и окрестностями с самого начала кризиса. Природа этих волн была необъяснима, но в их существовании у Татарского не было никаких сомнений. Поэтому он немного обиделся, когда его слова вызвали у Марковина смех. «Насчет снега ты правильно просек», — сказал тот. «А вот насчет волн каких-то... Ты приглядись к этим щитам, ничего не замечаешь». Возле следующего щита Марковин притормозил, и Татарский вдруг заметил большое граффити, нанесенное кроваво-красным распылителем поверх коньков и снега. «Банду Эльцина под суд!» «Точно!» — сказал он восхищенно. «Ведь и на остальных то же самое было. На прошлом серп и молот, на позапрошлом свастика, а до этого что-то прочурок. Обалдеть! Ведь он просто отфильтровывает, не замечаешь? А цвет, цвет! Кто придумал?» «Будешь смеяться», – ответил Морковин, набирая скорость. «Малюта!» «Правда, тексты мы почти все переписали, и больно страшно было. Но идея осталась. Как ты любишь выражаться, формируется ассоциативное поле. Критические дни может пролиться кровь. Тампакс – ваш щит против эксцессов. Прикинь, сейчас по Москве только два бренда продаются с прежним оборотом. Тампакс и Парламент Лайтс». «Нормально», – сказал татарский, и мечтательно цокнул языком. «Слоган просится». «Ампакс ультрасейф» – «Красные не пройдут». Или персонифицировать не красные, а зюганов. И по Кастанеде – «Менструация, трещина между мирами». А если вы не хотите, чтобы с этой трещины… Или эстетизировать – «Красное на голубом». Какие горизонты. Да, сказал Марковин задумчиво, надо будет в оральном отделе мы слишком подкинуть. Еще можно тему «Белого движения» поднять. «Представляешь, офицер в песочном френче на крымском Казагоре, что-то такое на в пять раз бы больше продали». «Да какая разница, — сказал Макоев. Продажи — это побочный эффект. Мы же на самом деле не там, внедряем, а тревожность». «Зачем?» у нас же кризис». «А, ну да, — сказал Татарский, — конечно». Слушай, насчет кризиса я все никак понять не могу. Как этот Семен Велин все правительство стер? Там же три уровня защиты было. Да ведь Сеня не просто дизайнер был, ответил Марковина, программист. Не знаешь, каким размахом работал? У него на счетах потом 37 лимонов грин нашли. Он даже Зюганову пиджак поменял с Кардена на сен лорана Как он в директорию с нашего терминала влез, никто до сих пор понять не может. А что по галстукам и сорочкам, творилось вообще не описать. А Задовский, когда отчет прочел, два дня болел. Круто. А ты думал. Так вот очко у Семена, видно, играл. Знал, с чем дело имеет. И решил он себя обезопасить. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стирать, если он ее вручную не тормознет. И подсадил в файл с Кириенко. А дальше эта программа сама все правительство заразила. Ну, от вирусов у нас, ясно, защита есть, но Семен очень хитрую программу придумал. Такую, что она по хвостам секторов себя записывала, а в конце месяца сама себя собирала, и по контрольным суммам ее никак нельзя было найти. Так ты не спрашиваешь, что это значит, я сам не понимаю, просто разговор слышал. Короче, когда его в своем «Мерседесе» e за город увозили, он пытался про это Розадовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом дефолт всему Лене волосы на себе рвал. «Скоро новое правительство будет», — спросил Татарский. «А то устал уже от безделья». «Скоро, скоро. Ельцин уже готов. Послезавтра выпишем из ЦКБ». «Его заново в Лондоне оцифровали. По восковой фигуре у мадам Тюсо есть у нее такая в запаснике». «Третий раз уж восстанавливаем. Так он всех замучил, не поверишь». «Ну, по остальным Нурпса дошиваем». Только правительство то совершенно левое выходит. Ну, в смысле, с коммунистами. А оральный отдел интригует. Вообще, я на самом деле не боюсь, нам только легче станет. И народу тоже легче. Одна идентити на всех, плюс карточки на масло. Вот только Саша, блод тормозит пока с русской идеей. «Эй, погоди-ка, настораживаясь, — сказал татарский, — ты меня не пугай. Кто следующим будет после Ельцина?» «Как кто? За кого проголосуют? Выборы у нас честные, как в Америке». Нафиг нам это надо. Нам это нафиг не надо. Но ну, иначе бы они к нам рендер не продали. У них там какая-то поправка есть к закону о торговле. Ну, все, короче, должно быть, как у них. Маразм, конечно, полный. Да какое им до нас дело? Зачем им? Потому что выборы стоят дорого, мрачно сказал Марковин. Хотят экономику нашу до конца разрушить. Но есть, во всяком случае, такая версия. Вообще не туда мы идем, нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать, нормальных, молодых. С нуля разрабатывать, через фокус-групп идеологию вместе с Мордой. Чего ты Азатовскому не посоветуешь? Абраво ему посоветую. Так, приехали. От дороги отходила другая, грунтовая, с обеих сторон украшенная знаками стоп. Марковин свернул на нее, сбавил скорость и поехал по лесу. Скоро дорога привела к высоким металлическим воротам в кирпичной стене. Марковин два раза просигналил, ворота открылись, и машина въехала в огромный, как футбольное поле, двор. Дача Задовского производила странные впечатления. Больше всего она напоминала собор Василия Блаженного, увеличенный в два раза и обросший множеством хозяйственных пристроек. Литые чердачки и мансарды были украшены балкончиками с ограждениями из крошечных пузатых колонн, а все окна выше второго этажа были наглухо закрыты ставнями. По двору ходило несколько ротвейлеров, над трубой одной из пристроек поднималась строй осизого дыма, видимо, топили баню, а сам Задовский в окружении небольшой свиты, включавший Сашу Бло и Малюту, стоял на ступенях, ведущей в дом лестницы». Он был в тирольской шляпе с пером, которая очень ему шла, и даже придавала его полному лицу что-то благородно разбойничье. «Как раз нас дожидаемся», — сказал он, когда Татарский с Марковиным подошли. «Мы сейчас в народ едем. Пить пиво на станции». Татарский почувствовал острое желание сказать шефу что-нибудь приятное. «Это как Гаруналь аль со своими визирями, да?» Задовский посмотрел на него с недоумением. Но «Он все время переодевался и ходил по Багдаду», пояснил татарский, уже жалея, что начал разговор. Смотрел, как народ живет, и рейтинг свой выяснил. «По Багдаду?» – спросил Азадовский подозрительно. «Что еще за горун? «Да халиф такой был, давно лет пятьсот назад». «Тогда понятно. Сейчас по Багдаду не особо походишь. Все как у нас, тут на трех джипах и с охраной». Ну что, все в сборе? По тачкам. Татарский сел в последнюю машину. Красный рейндж-ровер Саши Бло. Саша был уже чуть пьян и явно в приподнятом настроении. Я тебе все поздравить хочу, сказал он. Этот твой материал про Березовского с Радуевым – лучший компромат за всю осень. Реально. Особенно это место, где они собираются пронзить мистическое тело России своими бурыльными телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках? «Ингадвен Monopoly. А на Радуева кипу надеть. Это ж надо было допереть. «Да ладно тебе», – сказал татарский, – мрачно подумал. Просили же этого мудака-малюту, чтоб не трогал его. Теперь вот бабки назад, и хорошо, если без счетчика обойдется. Лучше скажи, когда твой отдел нам идею родит нормальную, спросил На какой стадии проект? Вообще все срок секретно. Но если в общих чертах, то идея на подходе. И такая, что все припухнут. Осталось додумать роль Атилы и доработать стилистику, чтобы был как постоянный контрапункт органа и гармошки. Атила. Это который Рим сжег Причем что? Атила значит человек с Итиля Сказать по-нашему волжанин Итиля это древнее название Волги Чувствуешь куда клонит? Не очень Мы же есть третий Рим Который что характерно на Волге Так что их в поход ходить никуда не надо Отсюда наша полная историческая самодостаточность И национальное достоинство Татарский оценил мысль «Да», — сказал он сурово. Поглядев в окно, он увидел над кромкой леса верхушку гигантской бетонной постройки, косо поднимающейся вверх спиральный скат, увенчанный небольшой серой башенкой. Он зажмурил глаза и открыл их, но снова бетонная глыба не исчезла, только чуть-чуть сместилась назад. Татарский пихнул Сашу бло под локоть, так что машину вильнула на дороге. «Ты чего, отурел?» — спросил Саша. Иди быстрее», — сказал Татарский. «Вон, видишь, башню с бетона. Ну и что? И знаешь, что это такое? Саша поглядел в окно. А, это. Озадовский ну, Задовский только что рассказывал. Тут начинали станцию ПВО строить. Что-то там раннего оповещения. Успели только фундамент доделать и стены. А потом, сам знаешь, оповещать стало некого. У Озадовского есть план все это приватизировать и достроить. Тут не локатор, а дом себе новый. Говорит, дизайн ему нравится. Не знаю. Я, например, бетонные стены не переношу. А что ты так завелся? «Ничего», — сказал Татарский. «Вид очень странный. А как станция называется, куда мы едем?» «Расторгу его». «Расторгу его», — повторил Татарский. «Тогда все понятно». «Да вон она, кстати. На да, вон тот дом. Тут самый грязный пивняк под Москвой. Леня любит здесь пивка попить по выходным, чтобы ощутить, как следует, чем в жизни достиг». Древная, помещавшаяся в подвальном этаже облезлого кирпичного дома недалеко от железнодорожной платформы, действительно была на редкость грязна и зловонна. Народ, сжавшийся по столикам с чекушками водки, был вполне под стать заведению. Несколько не вписывались в среду только два бандита в спортивных костюмах, стоявшие за столиком возле входа. Татарского поразило, что Азадовский поздоровался с несколькими посетителями. Видимо, он действительно был здесь за сфигатаем. Саша Бло зацепил одной рукой две кружки бледного пива, схватил другой татарского под руку и потащил его за дальний столик. «Слушай», — заговорил он, — «а у меня к тебе дело? У меня два брата сюда приехали, ну, из Ереванны, решили бизнес начать. Короче, открыли эксклюзивный похоронный бюро с высшим классом обслуживания. Просто прикинули, сколько здесь бабок зависло между банками». Их все сейчас выбивать, начинают друг из друга, так что на рынке возникла реальная ниша. «Это точно», — сказал Татарский, поглядывая на бандитов у входа, которые пили чешское пиво из принесенных с собой бутылок. Было непонятно, что они делают в таком месте, хотя, возможно, они не та же мотивация, что и Задовским. «Ну, в общем, чисто по дружбе», — продолжал тараторить Саша Блок. «Напиши мне для них нормальный слоган, чтобы по целевой группе реально работал. Раскрутятся, заплатят». «А чего?» Ну, стариной ответил Татарский Какая легенда у вашего бренда? Я же сказал Смерть экстракласса А фирма как называется? По фамилии Похоронное бюро братьев Деберсян Подумаешь? Сделай, сказал Татарский Какие проблемы Кстати, продолжал Саша Ты смеяться будешь, но у них один наш знакомый уже клиентом был хм. Жена перед тем, как свалить отсюда Проплатила похороны по первому разряду Так кто же? Помнишь Ханина из агентства Тайные советчики? Завалили. Ну вот ужас, я и не слышу, кто. Кто говорит чечены, кто говорит менты, кто-то там из-за бриллиантов. Темное, короче, дело. Ты куда? В туалет, ответил татарский. Уборная была даже грязнее, чем остальная часть тюрьмы. Глядя на стену в геологических потеках, поднимавшуюся над писсуаром, татарский заметил треугольный кусок отклоившейся штукатурки, удивительно похожий по форме на бриллиантовые ожерелья с фотографией висевшей в туалете у Ханя. При первом взгляде на это образование жалость к бывшему начальнику, заполнившую дух татарского, химически трансформировалась в заказанный Сашей Блос логан Выйдя из туалета, он остановился. Его поразил внезапно открывшийся вид. Видимо, раньше в коридоре была двойная дверь, которую выломали вместе с рамой, грубо заделав следы, и теперь из стены потолка торчал выступ кирпичной кладки, замазанной черной краской. Этот ведущий в пивзал пролом удивительно напоминал своим чуть закругленным контуром окантовку телевизионного экрана. Напоминал до такой степени, что татарскому на миг показалось, что он смотрит самый главный телевизор страны. Задовский с компанией оставались за границей поля зрения, зато были видны два бандита украинского столика и новый посетитель, который появился рядом с ними. Это был высокий худой старик в коричневом плаще, перейти в мощных очках, со слишком короткими дужками, за стеклами которых его глаза казались непропорционально большими и по-детски честными. Татарский готов был поклясться, что где-то его видят. Старик уже успел собрать вокруг себя несколько бомжеватых слушателей. Мужики, говорил он тонким и полным изумлением голосом, вы не поверите никогда. Беру я сейчас пол литра овощного да, стою в кассу, и знаете, кто в магазин ходит? Чубайс! Мой твою! Бальтишка такой серый, шарфик махировый, ебка, охраны какой Так Так правый карман оттопыривается, как будто ствол там. Подошел к консервному отделу, взял трехлитровую банку болгарских маринованных помидоров. Ну, зеленые такие, знаете, да? и сунул в сетку, я на него гляжу, рот открыл, а он заметил, подмигнул и на улицу, я к окну, а там машина черная с мигалкой, тоже типа подмигивает. Он в нее прыг и уехал. Вот ну, ведь бывает, мой ты. Татарский прокашлялся, и старик перевел на него взгляд. Народная воля, сказал татарский, ему, державшись, подмигнул. Он произнес эти слова совсем негромко, но старик услышал. Дернув одного из бандитов за рукав, он кивнул в сторону прохода. Бандиты синхронно поставили на стол недопекиатива и, чуть улыбаясь, пошли на татарского. Один из них сунул руку в карман, и татарский понял, что сейчас его возможно и убить. Адреналиновая волна, прошедшая по телу, придала его движениям удивительную легкость. Повернувшись, он выскочил из пивной и побежал через площадь. Да он был уже на самой ее середине, за его спиной раздались хлопки, что-то несколько раз прожужжало совсем рядом. Татарский удвоил скорость. Он позволил себе оглянуться только возле высокого бревенчатого дома, за углом которого можно было спрятаться. Вангиты уже не стреляли, потому что к ним бежали охранники Азадовского с автоматами в руках. Прислонившись к стене, Татарский негнущимися пальцами вытащил сигареты и закурил. «Вот так оно не бывает», — подумал он. «Именно так. Просто и неожиданно». В следующий раз он решился выглянуть из-за угла, когда сигарета почти догорела. А из компании рассаживались по машинам. Оба бандита с разбитыми пропицами уже сидели на заднем сиденье "Крысы" с охраной, а старик в коричневом плаще горячо оправдывался перед равнодушным телохранителем. Татарский наконец вспомнил, где он видел этого старика. Это был преподаватель философии из летнего института. Вспомнил он его не столько по чертам лица, кто успел сильно постареть, сколько по этой изумленной интонации, с которой он когда-то читал свои лекции. А у объекта нрав крутой, говорил он, запрокидывая лицо в потолку аудитории. Он от субъекта раскрытия требует. И тогда, ежели повезет, может произойти слияние. Слияние, как понял татарский, наконец произошло. И так тоже бывает, подумал он. Достал книжечку и записал придуманный впивной слоган. Diamonds are not forever. Похоронное бюро братьев Диберся. Наверное, уволят, подумал он, когда кавалька машин скрылась за поворотом. Куда теперь? теперь?» то знает куда. Гиреев! Он как раз где-то здесь живет. Дом Гиреева нашелся неожиданно легко. Татарский узнал его посаду, на котором поднимался лес неправдоподобно высоких зонтиков, похожих скорее на маленькие деревья, чем на большие сорняки. Татарский несколько раз постучал в калитку, и Гиреев появился на веранде. На нем были обвисшие на коленях штаны неопределенного цвета и майка с большой буквой «А» в центре радужного круга. «Заходи», — сказал он. «Калитка открыта». Киреев пил, причем не первый день, и пропивал достаточно большую сумму денег, которая подходила к концу. Такой дедуктивный вывод можно было сделать на основании того, что у самой стены помещались пустые бутылки от виски и коньяка дорогих сортов, а те, что стояли поближе к центру комнаты, были уже от каких-то престанционных водок осетинского разлива с романтическими и страстными динами. За время, которое прошло с последнего визита татарского, кухня почти не изменилась, только стала еще грязнее, а на стенах появились изображения страшноватых тибетских башков. Было еще одно новшество – в углу светился маленький телевизор. Сев за стол, татарский заметил, что телевизор стоит вверх ногами. На его экране прокручивалась анимационная заставка. Вокруг глаза с длинными ресницами, на которых дрожала черная тушь, лежала, летала муха. Выскочило название передачи «Завтричка», и в этот же момент муха села на зрачок, прилипла, и лестницы, и ресницы начали заворачиваться на нее, как жгутики Росянки. Появился телеведущий, одетый в форму майора конвойных войск. Татарский догадался, что это оскорбленная реакция копирайтера с седьмого этажа на недавнее заявление копирайтера с восьмого этажа, что телевидение в России является силовой структурой. Из-за того, что ведущий был перевернут, он очень походил на летучую мышь, свисавшую с невидимой жердочки. Татарский не особо удивился, узнав в нем Мазадовского. Тот был выкрашен под жгучего брюнета с узким шнурком усов под носом. Придурковато улыбаясь, он заговорил. Скоро-скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю 150-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В настоящий момент неизвестно, удастся ли правительству вернуть деньги, полученные в залог судна, поэтому все громче раздаются голоса, предлагающие заложить другой крейсер такого типа «Богоносец Потемкин», который так огромен, что моряки называют его «плавучей деревней». В настоящий момент «Богоносец Потемкин» движется по Северному Ледовиду Океану к порту Приписки. Книжные новинки. А Задовский вытащил откуда-то книгу, на обложке которой мелькнула сакраментальная комбинация гранатомета, бензопилы и голые женщины. Добро должно быть с кулаками. Мы знали это давно, но все же чего-то не хватало. И вот книга, которую вы ждали столько лет. Добро с кулаками и большим хуем. Похождение Святослава Лютова. Экономические новости. Сегодня в Государственной Думе объявлен новый состав минимальной годовой потребительской корзины. В нее вошли 20 кг макаронных изделий, центнер картошки, 6 кг свинины, пальто, пара обуви, шапка-ужанка и телевизор Sony Black Trinitron. Из Персии пишут... Гиреев выключил звук. «Ты чего, телевизор пришел смотреть?» – спросила. «Да нет, просто странно. что это он перевернут. «Долгая тема. Что, как с огурцами? Нельзя без посвящения?» «Почему?» – пожал плечами Гиреев. ну открытые сведения». Но они относятся к практике истинной кармы. Поэтому, если ты просишь, чтобы тебе про это рассказали, ты тем самым берешь на себя кармическое обязательство эту практику делать. А ты ведь не будешь, я думаю. Может, и буду. Ты расскажи. Гиреев вздохнул и посмотрел на покачивающиеся за окном зонтики. Есть три буддийских способа смотреть телевизор. В сущности, это один и тот же способ, но на разных стадиях тренировки он выглядит по-разному. Сначала ты смотришь телевизор с выключенным звуком примерно полчаса в день своей любимой передачи. Когда возникает мысль, что по телевизору говорят что-то важное и интересное, ты осознаешь ее в момент появления и тем самым нейтрализуешь. Сперва ты будешь срываться и включать звук, но постепенно привыкнешь. Главное, чтобы не возникало чувство вины, когда не можешь удержаться. Сначала так со всеми бывает, даже с ламами. Потом ты начинаешь смотреть телевизор с включенным звуком, но отключенным изображением. Наконец начинаешь смотреть выключение телевизор. Это, собственно, главная техника, а первые две подготовительные. Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь. Очень важно, чтобы при этом была прямая спина, руки лучше всего складывать на животе правая ладонь снизу, левая и сверху. Это для мужчин, а для женщин наоборот. Ни на секунду не отвлекаться. Если так смотреть телевизор 10 лет подряд, хотя бы по часу в день, можно понять природу телевидения и всего остального тоже. Чего ты его тогда переворачиваешь? Это четвертый буддийский способ. Он используется в случае необходимости все же посмотреть телевизор. Например, если ты курс доллара узнать хочешь, но не знаешь, когда именно его объявят и каким образом вслух скажут или таблички в обменных пунктах будут показывать. А зачем переворачивать-то? Опять долго объяснять. Попробуй! Иреев потер лоб ладонью и снова вздохнул. Похоже, он подыскивал слова. «Ты когда-нибудь думал, откуда у дикторов во взгляде такая тяжелая, сверлящая ненависть?» спросил он наконец. «Да брось!» — сказал татарский. «Они вообще в камеру не смотрят, это только так кажется». Прямо под объективом стоит специальный монитор, по которому идет зачитываемые тексты -мимические и мимические мимические спецсимволы. Всего их, по-моему, бывает шесть. Их вспомнить ирония... Грусть, сомнения, импровизации, гнев и шутка. Так что никакой ненависть никто не излучает, ни своей, ни даже служебной. Уж это я точно знаю. А я и не говорю, что они что-то излучают. Просто когда они читают свой текст, им прямо в глаза смотрят несколько миллионов человек, как правило, очень злых и недовольных жизнью. Только вдумайся, какой возникает кумулятивный эффект, когда столько обманутых сознаний встречаются в одну секунду в одной и той же точке. Ты знаешь, что такое резонанс? Примерно. Ну вот. Если батальон солдат пойдет по мосту в ногу, то мост может разрушиться. Такие случаи бывали, поэтому когда колонна идет по мосту, им дают команду идти не в ногу. «Когда столько людей смотрят в эту коробку и видят одно и то же, представляешь, какой резонанс возникает в ноосфере?» «Где?» – спросил Татарский, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон, и он поднял ладонь, останавливая разговор. В трубке громко играла музыка и слышались невнятные голоса. Лалан прорвался сквозь музыку голос Марковина. «Ты где? Ты живой?» «Живой!» – ответил Татарский. «Я врасторгую уже!» «Слушай!» – жизнерадостно продолжал Марковин. «Мудаков у них отпиздили, сейчас, наверное, в тюрьму отправим, дадим лет по 10. А Задовский после допроса так смеялся, так смеялся. Он сказал, что ты ему весь стресс снял. В следующий раз орден получишь вместе с Ростроповичем. За тобой тачку прислать? «Не, не уволят!» – подумал Татарский, чувствуя, как приятное тепло распространяется по телу от сердца. «Точно не уволят!» и не грохнуто. Спасибо, сказал он, я домой поеду. нерву никуда. Да, могу понять, согласился Марковин. Езжай лечись. А я пойду, тут труба вовсю зовет. Только завтра не опаздывай. У нас очень важное мероприятие. Едем в Останкино. Там, кстати, посмотришь коллекцию Азадовского. Испанское собрание. Все, до созвона. Спрятав телефон в карман, Татарский обвел комнату отсутствующим взглядом. «Меня, значит, за держит», — сказал он задумчиво. «Что?» «Неважно. О чем ты говорил?» «Если коротко, — продолжал Гиреев, — все так называемые магии телевидения заключается в психорезонансе, в том, что его одновременно смотрит много народа. Любой профессионал знает, что если ты уж смотришь телевизор, Я тебе скажу, его вообще никогда не смотрят Перебил татарский, разглядывая только что Замеченную заплату на штанине собеседника и если ты уж смотришь телевизор То надо глядеть куда-нибудь в угол экрана Но ни в коем случае не в глаза диктору Иначе или гастрить начнется Или шизофрения Но надежнее всего перевернуть Вот как я делаю Это и значит не идти в ногу А вообще, если тебе интересно Есть пятый буддийский способ смотреть телевизор Высший и самый тайный Часто бывает, говоришь с человеком, вроде нравится чем-то его слова, и кажется, что есть в них какая-то доля правды. Там вдруг замечаешь, что майка на нем старая, тапки стоптанные, штаны заштопаны на колени, а мебель в его комнате потертая и дешевая. Вглядываешься пристальнее, видишь кругом незаметные прежде следы унизительной бедности и понимаешь, что все сделанное и передуманное собеседником в жизни не привело его к той единственной победе, которую так хотелось одержать тем далеким майским утром, когда сжат зубы, давал себе слово «не проиграть», хотя и не очень еще ясно было, с кем играешь и на что. И хоть с тех пор это вовсе не стало яснее, сразу теряешь интерес к его словам и хочется сказать ему на прощание что-нибудь приятное и уйти поскорее, заняться наконец делами. Так действует в наших душах вытесняющий вау-фактор. Но татарский, папа под его неощутимый удар, не подал виду, что разговор с Гереевым перестал быть ему интересен, потому что в голову ему пришла одна мысль. Подождав, пока Гереев замолчит, он потянулся, зевнул и как бы невзначай спросил. «Слушай, кстати, а у тебя мухоморы еще остались?» «Есть», — сказал Гиреев. «Только я с тобой не буду». «Извини, конечно, но после того случая...» «А мне дашь?» «Почему нет? Только здесь не ешь, очень тебя прошу». Встав со стула, Гереев открыл покосившийся настенный шкаф и вынул оттуда газетный сверток. Здесь как раз Дозняк. Ты где собираешься в Москве? Нет, ответил татарский в городе, меня колбасит. Я в лес пойду, раз уж выбрался на природу. Правильно. Подожди, я тебе водки отолью. Смягчает. чистяком то сильно по мозгам дать может. Да ты не бойся, не бойся, у меня абсолют есть. Подняв с пола пустую бутылочку от Хена, Гиреев отвинтил пробку и стал осторожно переливать туда водку из литровой бутылки «Абсолюта», которая действительно нашлась у него в том же шкафу, где лежали грибы. «Слушай, ты как-то с телевидением связано, сказал он. Тут про вас анекдот ходил хороший. Слышал про минет с песнями в темноте? Это там, где мужик включает свет и видит, что он один в комнате, а на тумбочке у стены стеклянный глаз? Знаю, на работе самый модный». «Как ты, кстати, полагаешь, этот глаз и тот, что на долларе один и тот же? Или нет?» «Не задумывался», — сказал Гиреев. «А что это ты записываешь? Как телевизор смотреть?» «Да нет», — сказал татарский, — «мысль одна по работе». «Идея плаката», — записал он в свою книжечку. «Грязная комната в паутине». «На столе самогонный аппарат», «У стола алкоголик в потрепанной одежде». «Вариант — наркоман, фильтрующий мульку» который переливает полученные продукты из большой бутылки «Абсолюта» в маленькую бутылочку из-под «Хеннесси». Слоган «Абсолют Хеннеси. Предложить сначала дистрибьюторам «Абсолюта» и Хеннеси, а если не возьмут Финляндии, Смирнов и Джонни Уокер. «Держи», — сказал Гиреев, протягивает от астмос сверток и бутылку. «Только давай договоримся. Ты когда их съешь, больше сюда не возвращайся. А то я все тумусин забыть не могу». «Обещаю», — сказал Татарский. «Кстати, где тут недостроенные радиолокационные станции? Я по дороге из машины видел». Ну «Это рядом. Пройдешь по полю, там дорога начнется через лес. Увидишь проволочные заборы вдоль него. Километр через три. Ты что, погулять там хочешь?» Татарский кивнул. «Не знаю, не знаю», — сказал Гиреев. «Так еще можно под мухоморами...» Старики говорят, что там место нехорошее, хотя, с другой стороны, где под Москвой хорошее найдешь. В дверях татарский обернулся и обнял Гериева за плечи. Знаешь, Андрюха, сказал он, не хочу, чтобы это звучало патетично, но спасибо тебе огромное. За что? спросил Гериев. За то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка». Спасибо, ответил Гиреев, отводя взгляд Спасибо Он был заметно тронут Удачи в делах, сказал Татарский И вышел прочь Хаморы взяли, когда он уже с полчаса шел вдоль забора из проволочной сетки. Сначала появились знакомые симптомы – дрожь и приятная щекотка в пальцах. В одном из придорожных кустов выплыл столб с надписью «Костров не жечь», которую он когда-то принял за гусейна. Как и следовало ожидать, при дневном свете сходство не ощущалось. Тем не менее, татарский не без ностальгии вспомнил историю про короля птиц Симурга. «Симург, Сируф, сказал в голове знакомый голос. «Какая разница! Просто разные транскрипции! А ты опять наглотался, да?» «Началось!» – подумал татарский. «Зверюшка подъехала!» Но Сируф больше никак не проявлял себя всю дорогу до башни. Ворота, через которые татарский когда-то перелезал, оказались открыты. На территории стройки никого не было видно. Вагончики бытовки были заперты, а с гриба навеса для часового исчез когда-то висевший там телефон. Татарский поднялся на вершину сооружения без всяких приключений. А башенки башенке для лифтов все было по-прежнему. Пустые бутылки и стол в центре комнаты. Но спросил он вслух, и где тут богиня? Никто не ответил и слышно было, как где-то внизу шумит под ветром осенний лес. Татарский прислонился к стене, закрыл глаза и стал слушаться. Почему-то он решил, что это шумят ивы, и вспомнил строчку из слышанной по радио песни «Это сестры печали, живущие в ивах». И сразу же в тихом шелесте деревьев стали различимы обрывки женских голосов, которые казались эхом каких-то давным-давно сказанных ему слов, заблудившихся в тупиках памяти. «А знают ли они, — шептали тихие голоса, — что в их широко известном мире нет ничего, кроме сгущения тьмы, ни вдоха, ни выдоха? Ни правого, ни левого, ни пятого, ни десятого. Знают ли они, что их широкая известность неизвестна никому? Все совсем наоборот, чем думают люди. Нет ни правды, ни лжи, а есть одна бесконечно ясная, чистая и простая мысль, в которой клубится душа, похожая на каплю чернил, упавшую в стакан с водой. И когда человек перестает клубиться в этой простой чистоте, ровно ничего не происходит, и выясняется, что жизнь это просто шелест занавесок в окне давно разрушенной башни, и каждая ниточка в этих занавесках думает, что великая богиня с ней. И богини действительно с ней. Когда ты и ты, и мы, любимый, были свободны, зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир? «Разве это сделал я?» – пошептал Татарский. Никто не ответил. Татарский открыл глаза и поглядел в дверной проем. Над линией леса висело облако, похожее на небесную гору. Оно было таких размеров, что бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. На одном из склонов облака был узкий конический выступ, похожий на башню, видную сквозь туман. В Тарском что-то дрогнуло. Он вспомнил, что когда-то и в нем самом была эфемерная небесная субстанция, из которой состоят эти белые гора и башни. И тогда, давным-давно, даже, наверное, еще до рождения, ничего не стоило стать таким облаком самому и подняться до самого верха башни. Но жизнь успела вытеснить эту странную субстанцию из души. и осталось ровно столько, чтобы можно было вспомнить о ней на секунду и сразу же потерять воспоминания. Татарский заметил, что пол под столом прикрыт щитом колоченных досок. Поглядев в щель между ними, он увидел черную дыру многоэтажной пропасти. «Ну да», — вспомнил он, — «это шахты лифта, здесь машинное отделение, как в комнате, где этот рендер, только автоматчиков нет». Сев за стол, он осторожно поставил ноги на доски. Сначала ему стало страшновато, что доски под ногами подломятся, и он вместе с ними полетит вниз в глубокую шахту с многолетними напластованиями мусора на дне. Но доски были толстыми и надежными. Помещение явно кто-то посещал, скорее всего, окрестные бомжи. На полу валялись свежерастоптанные окурки папирос, на столе лежал обрывок газеты с телепрограммой в неделю. Татарский прочел название последней передачи перед неровной линией обрыва. 0000 Золотая комната. Что за передача, подумал он? Наверное, что-то новое. Положив подбородок на сложенные перед собой руки, он уставился на фотографию бегущей по песку женщины, которая висела там же, где и раньше. При дневном свете стали заметны пузыри и пятна, проступившие на бумаге от сырости. Одно из пятен приходилось прямо на лицо богини, и в дневном свете оно показалось с рыбым и старым. Татарский допил остаток водки и прикрыл глаза. Короткий сон, который ему привиделся, был очень странным. Он шел по песчаному пляжу навстречу сверкавшей на солнце золотой статуе, Много еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук. Рядом с татарским медленно трусился руф, на котором сидел Герей. Сируф был печален и походил на замученного работы ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старые выличные сегодня. Вот ты пишешь слоганы, говорил Гиреев А ты знаешь самый главный слоган? Можно сказать, базовый Нет, отвечал татарский Щурись от золотого сияния Я тебе скажу Ты слышал выражение страшный суд? Слышал На самом деле ничего страшного в нем нет. Кроме того, что он уже давно начался, и все, что с нами происходит, просто фазы следственного эксперимента. Подумай. Разве Богу сложно на несколько секунд создать из ничего весь этот мир со всей его вечностью и бесконечностью, чтобы испытать одну единственную стоящую перед ним душу? «Андрей», — отвечал татарский, косясь на его стоптанные тапки в берёвочных стреминах, — «хватит, а? Мне ведь и на работе говна хватает. Как бы ты не грузил».